Она сохранит их, только бы ее не предать. Но они знали, что нет такой силы, нет такой власти, которая заставила бы их предать свою любовь. Они сохранят ее наперекор времени, веку, стране, любым обстоятельствам. Вера чуть покачивалась на руках у Алеши. Он держал ее в объятиях на коленях и баюкал, как маленькую, нежно касаясь губами каштановой пряди ее волос, трепетавших от жаркого дыхания огня. Он тихо шептал ей слова любви, и она улыбалась, полуприкрыв глаза, и начинала дремать, убаюканной теплом его рук. Засыпая, она порадовалась про себя. У нее был один секрет, который решено было открыть ему завтра, как только он проснется. Сегодня в их московской квартире в Хлебном раздался звонок, Из дома художника сообщили, что две Алешины работы «Портрет Веры» и «Уголок Обервинтера», который он написал уже в Москве по памяти, обе будут выставлены на большой зимней выставке, приуроченной к Рождеству. Вот завтра обрадуется, предвкушала она уже, погружаясь в сон, Пускай его завтрашний день начнется с радости. А Алеша дремал, покачивая любимый в такт колебанием огня, и наслаждался тем мигом, когда он завтра едва Вера проснется, попросит ее сунуть руку под подушку. Там лежала маленькая коробочка, а в ней серьги с изумрудами. Конечно, куда им до тех, которые пришлось продать, чтобы съездить в Германию? Но это были тоже весьма недурны. Он купил их на днях, чтобы подарить ей к первому семейному юбилею. Завтра исполнится десять дней со дня их венчания». Как он был благодарен ей, этой упрямой и безрассудной женщине, за то, что повлекла его на помощь близкому человеку, презрев все доводы благоразумия. Они выдержали это тяжкое испытание. Они оба прошли сквозь огонь и стали от этого чище и мудрее. Остались еще вода, И медные трубы, как в сказке. Он был уверен, испытаний на этом не кончатся. Бог знает, что ждет их еще впереди. Но он знал также, что они с этим справятся. Ведь нет испытаний, которые были бы им не по силам. они сильные. В этом он теперь не сомневался. «Гори, гори, моя звезда!» Напевал про себя Алеша. Ему сейчас так хотелось петь, но он не смел потревожить веру. «Сияй, разгорайся, наша любовь, а ты спи, любимая!» Склонился он к ней, наблюдая, как трепещет тень от ее ресниц в синеватых отблесках огня. А в догоравших угольях мерцал силуэт дракона. Конец озвученной книги. Читала Марина Ловейка. Киев, 2003 год.